Глава 21. Молодая любовь. Комната Бонифаса оставалась пустой 3-4 месяца. И вот однажды Батильда с удивлением заметила, что окно, обыкновенно закрытое, было раскрыто. У окна стоял незнакомец. Это был Дарманталь. На их улице редко показывались люди с такой наружностью. Батильда, спрятавшись за занавеску, наблюдала за ним почти против воли. Благородный вид Дармонталя не мог, конечно, ускользнуть от Батильды. Одежда шевалье, несмотря на свою простоту, не могла скрыть его изящество. Через открытые окна донесся до нее его голос, дававший какие-то приказания, и в интонации его легко было угадать привычку повелевать. С первого же дня что-то подсказало девушке, что перед нею человек, стоящий неизмеримо выше прежнего обитателя комнаты. Она инстинктивно угадала в нем потомка благородных предков. В первый же день Шевалье пробовал свои клавикорды. При этих звуках девушка подняла голову. Шевалье, не зная, что его слушают, а, быть может, именно поэтому, фантазировал на инструменте и показался Батильде музыкантом с большим талантом. Она подошла к окну, чтобы не потерять ни одной ноты. Это развлечение было слишком редко в той части Парижа. Дарманталь заметил, что его слушают, и, быстро обернувшись, заставил девушку спрятаться. Она была уверена, впрочем, что он успел ее рассмотреть. На другой день она вспомнила, что давно не играла и села за клавикорды. Она начала играть вся дрожа, хотя не могла понять, откуда эта дрожь. Но, как превосходная музыкантша, она вскоре успокоилась и исполнила отрывок из «Армиды». К этому исполнению с удивлением прислушивались Аббат Бриго и Шевалье Дарманталь. «Выше мы описали уже, как Шевалье увидел бива как он узнал имя Батильды, произнесенное бива появление молодой девушки поразило Шевалье тем более, что он не ожидал встретить подобное существо на пятом этаже этой заброшенной улицы. Приход капитана Рокфинета отвлек мысли Драмонталя в другую сторону, но они вскоре вновь вернулись к Батильде. На следующий день, при первых лучах солнца, Батильда уже была у окна. Она видела, как глаза Шевалье устремились на нее. Ее опять поразило это молодое лицо, которому злоключения прошлой ночи придавали печальную серьезность. Печаль и молодость так мало гармонируют, что это совмещение ее изумило. У молодого красавца должно быть большое горе, раз он имеет такой печальный вид. Но какое горе! Как видите, совершенно естественно мысль Батильды занялась Дарманталем. Несмотря на это, Батильда притворила свое окно. Из-за занавески она видела, как печальное лицо соседа еще больше потемнело. Инстинктивно поняла она, что огорчила шевалье, и, не отдавая себе отчета, села за клавикорды. Не подсказал ли ей внутренний голос, что музыка лучшая утешительница? Вечером играл Дармонталь, а Батильда слушала мелодичный голос, певший о любви в тиши ночи. К несчастью, жилец с нижнего этажа прервал молодого человека, чувствовавшего, что его настроение передается той, чья тень рисуется за занавеской. Но самое важное было сделано. Нашлась точка соприкосновения между молодыми людьми, и они заговорили на языке сердца языке наиболее опасным На следующее утро Батильда, которой всю ночь снились музыка и музыкант, почувствовала, что с ней происходит что-то странное, незнакомое. Несмотря на притягательную силу, исходившую из окна, она держала его плотно притворенным. Вот причина того плохого настроения, в котором шавалье спустился к мадам Дени. Там он узнал многое. Батильда не была ни дочерью, ни женою, ни племянницей Бюва. Вернулся шевалье радостный и, несмотря на предостережение Бонифаса, завязал сношение с мерзой посредством соблазнительных кусочков сахара. Возвращение Батильды прервало его упражнение. Шевалье закрыл окно, но перед тем молодые люди невзначай обменялись поклоном. Батильда дала ему нечто, чего еще не удостоился ни один мужчина. Ей, конечно, приходилось раскланиваться с знакомыми, но теперь она в первый раз при этом покраснела. На следующий день Батильда заметила, как шевалье высунулся из окна и прибил к стене пунцовый бант. При этом лицо его было очень взволновано. Читатель помнит, вероятно, что это был сигнал. Вывесив бант, шевалье делал первый шаг к эшафоту. Через полчаса в комнате шевалье показался незнакомец, вид которого не мог успокоить девушку. Это был капитан. Батильда с беспокойством заметила, что после прихода Рокфинета шевалье проворно захлопнул окно. Шевалье долго совещался с капитаном. Необходимо было обсудить все мелочи вечернего нападения. Окно Шевалье так долго оставалось закрытым, что Батильда сочла возможным открыть своё. Но едва только она это сделала, как окно Шевалье открылось в свою очередь. Казалось, совпадение было намеренное. К счастью для Батильды, она находилась в этот момент в той части комнаты, куда взгляд Шевалье не мог проникнуть. Она решила остаться там, пока положение вещей не изменится, и присела ко второму окну, которое было заперто. Но не разделяла строгости хозяйки и, завидевши Валье, подбежала к окну, положила передний лапа на подоконник, весело подпрыгивая на задних. Поведение ее было вознаграждено одним, потом вторым, затем третьим куском сахара. Но третий кусок, к великому изумлению Батильды, был завернут в кусок бумаги. Бумажка больше беспокоила Батильду, чем Мерзу. Собачка, которой были знакомы конфекты в бумажках, быстро освободила свой кусок сахара и, интересуясь больше содержимым, чем оболочкой, съела его, оставив бумажку валяться на полу. Затем она бросилась к окну, но там уже не было никого. Шевалье, видимо, довольной ловкостью Мерзы, захлопнул свое окно. Батильда была сильно смущена. Издали она видела, что на бумажке было что-то написано. Конечно, какой бы нежностью ни воспылал незнакомец к Мерзе, ни к ней же относилось это письмо. Было очевидно, что письмо предназначалось для Батильды. Но как поступить с ним? Поднять его и разорвать было бы очень благовоспитанно и достойно ее. Но если бумажка была исписана уже давно и теперь лишь случайно служила оберткой, подобный поступок был бы очень смешон. Он явно указал бы, между прочим, на то, что бумажка была принята за письмо. Шевалье, по-видимому, не знает, что Батильда дома, ведь она не показывалась. У него не явится никаких подозрений, если письмо останется нетронутым на полу. Батильда продолжала работать, или, вернее, размышлять, прячась за занавеской, как, по всей вероятности, Шевалье прятался за своей. Спустя час, большая часть которого ушла у Батильды на разглядывание издали бумажки, вошла на нетто. Батильда, не меняя места, приказала ей закрыть окно. Нанетта повиновалась, но, возвращаясь к дверям, заметила бумагу. «Что это такое?» — спросила она, наклоняясь, чтобы поднять ее. «Ничего», — с живостью ответила Батильда, забывая, что старуха неграмотна. «Бумажка, вероятно, выпала из моего кармана». Затем после некоторого колебания добавила «Бросьте ее в огонь». «А если это что-нибудь нужное, взгляните хотя бы, что там написано». И Нанетта поднесла ей раскрытую бумажку. Соблазн был слишком велик. Батильда кинула взгляд на записку и, стараясь сохранить наружное спокойствие, прочла «Говорят, вы сирота. У меня также нет родителей. Мы брат и сестра перед Богом. Сегодня вечером я подвергнусь большой опасности, но буду надеяться, что останусь невредимым, если сестра Батильда помолится за брата Рауля». «Как поступить с этим письмом? Подняться, разорвать — вот благородный и достойный ответ». «Ты права», — взволнованным голосом сказала Батильда и взяла записку из ее рук. «Эта бумажка более важна, чем я думала», — добавила она и положила ее в карман. Через пять минут Нанетта ушла и оставила девушку одну. Батильда прежде только мельком взглянула на записку. Теперь она вновь перечла ее. Невозможно было выразить больше в меньшем количестве строк. Если бы Дермонталь употребил на обдумывание записки целый день, он не мог бы составить лучшего послания. Она устанавливала прежде всего равенство положений, исключающее всякое социальное неравенство. Затем заинтересовала девушку грозящей опасностью, которая должна была оказаться ей тем большей, что оставалась ей неизвестной. Наконец, слова "брат и сестра", так ловко вставленные в конце записки, исключали всякую мысль о любовной интриге. Если бы Батильда теперь встретила шевалье, она не покраснела бы, не смутилась бы, как молодая девушка, получившая первое любовное письмо а спокойно протянула бы ему руку и со светлой улыбкой добавила бы «Будьте покойны, я помолюсь за вас». Воображение ее господствовало нечто гораздо более ужасное, чем вселюбовные объяснения мира. Сосед был в опасности. Она вспомнила странное выражение лица молодого человека, когда утром он прибивал к окну пунцовый бант. Предчувствие говорило ей, что опасность имела какую-то связь с человеком, которого она заметила за спиной Шевалье, когда последний уже снимал бант с косяка. Какая опасность могла угрожать ему? Мысль ее остановилась на дуэли. Но для человека, каким ей представлялся Шевалье, дуэль не должна была казаться настолько страшной, чтобы нуждаться в женской молитве. Да и указанное в записке время не было временем для дуэлей Батильда терялась в догадках но, размышляя о них, она думала о Шевалье только о нем одном. Если он на это рассчитывал, то, надо признаться, расчет был правилен. Прошел день, и Батильда не видела Рауля. Был ли то стратегический маневр, или молодой человек просто был занят, но окно все оставалось закрытым. Когда в десять минут пятого вернулся Бюва, он, несмотря на свою непроницательность, заметил все же, что Батильду что-то тревожит, и раза три осведомлялся, что с нею. Батильда отвечала улыбкой, которая заставляла его забывать о вопросе. Таким образом, ей удалось сохранить свою тайну. После обеда пришел лакей от Шолье. Он просил Бива в тот же вечер зайти к господину Шолье, чтобы взять у него некоторые рукописи для переписки. Аббад де Шолье считался лучшим заказчиком Бива. Часто он сам приносил свои рукописи, чтобы взглянуть на Батильду, которую очень любил. Аббат постепенно терял зрение, но все же был еще в состоянии рассмотреть прекрасное лицо, хотя и видел его словно сквозь туман. Старик уверял девушку, что его утешает сознание, что так именно видят ангелов. Бюа, конечно, обещал прийти к Аббату, и Батильда в глубине души была благодарна доброму Шолье, который на весь вечер освобождал ее от присутствия приемного отца. Она знала, что Бива всякий раз остаётся у Аббата довольно долго и надеялась, что и в этот вечер он вернётся поздно. Бедный Бива. Он ушёл, не подозревая, что в первый раз дома радовались его уходу. Бюва любил ходить не спеша, как все буржуа Парижа. Он переходил от витрины к витрине, заглядывал туда и подолгу любовался вещами, которые видел в сотый раз. Приблизившись к роялю, он услышал пение и увидел вокруг певца толпу мужчин и женщин. Он присоединился к ней, чтобы послушать пение. В момент сбора денег он удалился, но вовсе не из жадности или из желания уклониться от уплаты денег музыканту. Причина была та, что по старой привычке он выходил всегда из дому без денег, чтобы охранить себя от соблазна тратить их там, где это было совсем излишне. В этот вечер ему очень хотелось опустить Су в кружку музыканта, но так как этого Су в кармане не было, то Бива принужден был вовремя удалиться. Он направился к заставе сержантов, прошел по улице Петуха, затем улицу Нового моста и спустился через набережную Конти к улице Мазарини. Там жил Аббат де Шолье. Аббат встретил Бива, которого он успел оценить за два года знакомства, как встречал его обыкновенно. А именно после бесконечных уговоров с его стороны и столь же многократных отказов со стороны Бива, Аббату удавалось наконец усадить Бива рядом с собою за стол, нагруженный бумагами. Правда, Бива занимал только краешек стула, а ноги его были так своеобразно расставлены, что трудно было понять, стоит ли он или сидит. Однако мало-помалу он все ближе подвигался к спинке стула, палка его занимала свое обычное положение между ногами, шляпа оказывалась на полу рядом со стулом, и к концу визита Бива сидел уже почти как все люди. Визит обещал затянуться. На столе лежало около 30 или 40 стихотворений, которые необходимо было привести в порядок. Аббад де Шолье перечислял их одно за другим, а Бива, соответственно, этому подписывал номера. Затем, когда это было кончено, перешли к другому роду занятий. Бедный аббат уже не в состоянии был писать сам, и его стихи записывал под диктовку молодой лакей. Необходимо было исправить орфографические и метрические ошибки мальчика, чем и занялся Бива, в то время как шулье наизусть читал ему все записанное. Так как Бат не скучал за этой работой, а Бюва не имел право скучать, то часы пробили 11, когда по их соображениям должно было быть всего 9. Они пересматривали уже последние стихотворения. Бював вскочил в испуге. В первый раз ему приходилось так поздно возвращаться домой. Торопливо свернул он рукописи, перевязал их розовой лентой, которая по всей вероятности служила поясом мадмуазель Делоне. Сунул сверток в карман, захватил палку и шляпу и покинул Аббата, сократив, насколько возможно, церемонию расставания. К несчастью, небо было покрыто тучами, и луна скрылась. бива пожалел, что у него нет с собой даже двух су, чтобы переплыть на пароме реку в том месте, где ныне находится мост искусств. Он принужден был вернуться через набережную Конти, Новый мост, улицы Петуха и Сент-Оноре. Сначала все шло благополучно, если не считать испуга из-за статуи Генриха IV, о существовании или, по крайней мере, о положении, которое Бюва совершенно забыл. Испугал Бюва неожиданный бой часов на Самаританской башне, когда он был от нее на расстоянии 50 шагов. Последняя неожиданность заставила его задрожать с ног до головы, но все же никакой опасности он не подвергался. Однако на улице добрых детей все пошло иначе. Начать с того, что один вид этой узкой длинной улицы, освещенный мерцающим светом двух фонарей, был далеко не успокоителен. Далее в этот вечер она казалась перепуганным и убивая совершенно изменившейся. Он не мог разобрать, спит он или бодрствует, снится ли ему все это или перед ним фантастическое видение. Перед ним вырастали неожиданные преграды, все ниши шептались, люди как тени переходили с одного тротуара на другой. Наконец, близ дома номер 24 он остановился как вкопанный перед капитаном и шевалье. Тогда-то Дорманталь, узнав прохожего, защитил его от первого движения капитана, посоветовав проворнее идти своей дорогой. Бювани заставил себя просить. Почти бегом добрался он до площади Победы, затем через улицы Мейли и Монмартр до своего дома. Только войдя в дом и захлопнув за собой дверь, он счел себя в безопасности. Он остановился, вздохнул полной грудью, зажег восковую свечу и начал подниматься по лестнице. Тогда лишь почувствовал он в ногах результат ночного происшествия. Они так дрожали, что он с трудом добрался до своей квартиры. Что касается Батильды, то она осталась одна после ухода Бюва, и беспокойство ее росло по мере того, как уходило время. До семи часов виден был огонь в комнате соседа, но затем он потух. Часы шли за часами, а комната не освещалась. Время Батильды разделялось между двумя занятиями, между дежурством у окна и молитвой на коленях у распятия. Слышно было, как пробило 9, потом десять, потом одиннадцать и, наконец, половина двенадцатого. Все уличные звуки постепенно замерли один за другим и перешли в тот своеобразный, неопределенный и глухой шум, который кажется дыханием спящего города. И за все время никто и ничто не приходило известить ее, что опасность, грозящая тому, кто назвал себя ее братом, настигла его или рассеялась. Она стояла на коленях в темной комнате, так как потушила огонь, чтобы никто не знал о ее бодрствовании. И вдруг дверь неожиданно открылась. При свете свечи она увидела Бюва до того бледного и испуганного, что, охваченная тоскою и беспокойством за другого, она бросилась к нему с расспросами. Нелегко было заставить его говорить в том состоянии, в каком он находился. Язык его так же заплетался, как и ноги. Однако, когда он усился в кресло, вытер платком под лба. несколько раз, наполовину поднимаясь с кресла, оглянулся на дверь и убедился, что ужасные люди с улицы Добрых Детей не последовали за ним в комнату Батильды, он собрался с духом и начал рассказывать. По его словам, его остановила на улице добрых детей шайка воров, атаман, который человек очень суровый, шести футов ростом, хотел его убить. Но вовремя подоспел младший атаман и спас ему жизнь. Батильда внимательно слушала рассказ. Она искренне любила своего покровителя, а состояние, в котором он находился, показывало, что испуг его был очень силен. К тому же все, что происходило этой ночью, не могло не интересовать ее. Несмотря на всю странность подобного допущения, у нее мелькнула мысль, что молодой сосед не непричастен был к сцене, описанной Бюва. Она начала допрашивать Бюва, не успел ли он разглядеть человека, спасшего ему жизнь. Бюва ответил, что видел его лицом к лицу. «Это молодой человек лет 26-28, в широкополой шляпе и широком плаще». Когда незнакомец протянул руку, чтобы защитить его, пола плаща откинулась, и Бюва увидел у него за поясом шпагу и два пистолета. Рассказ был слишком точен, чтобы возможно было принять все событие за плод испуганного воображения. Несмотря на тревогу за судьбу соседа, Батильда была очень встревожена реальной опасностью, которой подвергся Бюва. Считая покой лучшим лекарством против всякого потрясения, она предложила бива стакан вина, который он разрешал себе лишь в экстренных случаях, но от которого он теперь отказался. И напомнила о кровати, в которой он должен был быть еще два часа тому назад. Бива не хотелось спать. Он уверен был, что не уснет в эту ночь. Но, сообразив, что его бодрствование повлечет за собой бодрствование и Батильды, и ясно представив себе, какой она будет после бессонной ночи, Бледная, с кругами под глазами, он ответил, что действительно сон успокоит его. Он вновь зажег свечу, поцеловал Батильду и поднялся к себе, не забыв обернуться несколько раз, чтобы прислушаться, нет ли шума внизу. Батильда проводила его глазами до самой комнаты. Она слышала, как щелкнул замок его дверей. Затем вся дрожа, она бросилась к окну, забыв все, даже молитву. Она оставалась у окна целый час. Вдруг она радостно вскрикнула. Сквозь стекла, не завешанные гординами, она увидела, как дверь в комнату открылась, и на пороге показался Дарманталь с зажженной свечой в руках. Предчувствие не обмануло Батильду. Человек, спасший Бюва, и незнакомый сосед — одно и то же лицо, ибо незнакомец был в широкополой шляпе и плаще. Войдя в комнату и притворив дверь так же старательно, как и Бюва, он снял плащ и бросил его на соседний стул. Под плащом оказался пояс, на котором, кроме шпаги, висело два пистолета. Нельзя было больше сомневаться. Это тот человек, которого описал Бюва. батильди легко было его рассмотреть, так как, снимая оружие, он несколько раз прошелся по комнате, скрестив руки на груди и глубоко задумавшись. Потом он вынул из-за пояса пистолеты и, убедившись, что они заряжены, положил их на ночной столик. Затем отстегнул шпагу, обнажил ее до половины и положил под изголовье. Тряхнув головой, словно желая освободиться от назойливых мыслей, он подошел к окну, открыл его и так внимательно посмотрел в окно Батильды, что девушка невольно отступила на шаг и опустила занавеску, словно одной темноты недостаточно было, чтобы скрыть ее от его взора. В течение десяти минут она стояла неподвижно, молча, держа руки у сердца, чтобы ослабить его удары. Когда она снова откинула занавеску, окно соседа было уже закрыто, занавесь спущена, и только тень незнакомца, выдавая его волнение, двигалась взад и вперед.